Глава 12 «Ребята, от чего вы хотите?» Совершенно спокойно, глядя главному здоровяку в глаза, спросил я. «Разумеется, можно было попробовать сразу же атаковать, но это был не мой способ действия. На земле, в какой бы ситуации я не оказался, а не хороших ситуаций, если ты ведешь малый бизнес, возникает много, я всегда в первую очередь пытался разговаривать. «Сначала нужно попытаться понять, чего от тебя хотят». Возможно, удастся разойтись без последствий Может, даже с выгодной сделкой. Бывало у меня и такое. Так что помахать кулаками я всегда успею. Особенно против троих ребят с улучшениями. Шансов против них у меня, честно говоря, немного. От моего ровного тона здоровяк обалдел. Еще бы. Наверняка он привык, что в такой ситуации на него либо орут, либо просят о пощаде. Ну что же, пусть привыкает к новым впечатлениям. «Чего хочу». Непонимающе уставился он на меня. «Денежек, звонких монеток, камешков драгоценных, любого имущества». Я поморщился. «Ну что за странная манера изъясняться? Вот честно, даже тарш и тот говорит приятнее. Ребята, вы нас вообще видели?» Обвел я нас руками. «Мы что, как-то богато одеты? Думаете, у нас есть что взять? Особенно утром, когда мы ничего не успели заработать». Сзади всхлипнул тарш и по его встревоженной оружие я понял — что взять у него точно есть что. Судя по тому, как он прижимал к груди тоненький кошель, у него здесь были все его запасы. И зачем он только их с собой притащил? Хотя понятно, зачем. Оставь такое без присмотра в общей спальне в особняке, моментально сопрут и не поморщатся. А здесь, под личным присмотром, есть шанс, что никто на его добро не позарится. — Вы, ребятки, слабенькие, кожа до кости, — ухмыльнулся здоровяк, наступая. — Вас перебить, как два пальчика, а брусчатку приложить. — Вообще-то мы относимся к семье отца Джуна, — использовал я последний аргумент, — за нас отомстят. — Они из банды анархистов, — пробормотал Себастьян, все еще валяясь на земле. — Им все без разницы. Семья, кланы, доны, даже сам правитель. Они смертники и плевали на всех. — Правильно говоришь, блондинчик, — ухмыльнулся здоровяк. — Отец ваш, Джун, ничегошеньки для нас не значит «Он, дяденька, серьезный, это все знают, но вот только как он нас найдет, если мы вас в болезных перебьем? Оператора он нанимать ради вас не станет, денежек пожалеет, а Дон в такие крошечные делюшки не полезет». Себастьян и тарш завыли в один голос. «Ну что за парни? Ноют похлеще некоторых девчонок. Хотя, откровенно говоря, мне тоже стало не по себе. Этот перекачанный Халк заявил, что они хотят нас не просто ограбить, но и убить». Это уже меняло расклад. Я-то думал, что они обычные гопники, промышляющие мелким разбоем и собирающие со слабаков крохи. Они самые настоящие отморозки, и убийство для них ничего не значит. Я огляделся по сторонам. Мы находились в каком-то переулке в стороне от основных лавок, недалеко от складских и служебных помещений. Кроме нас здесь не было ни души, нас никто не видел. спай шаров я тоже не заметил. Тем временем парни в развалочку приближались, окружая нас и заводя в тупик. Они не спешили, да и незачем им было это делать. Нам все равно было некуда бежать. Оставался один вариант — драться. Это было глупо, потому что из нас троих хоть сколько-нибудь реальной боевой единицей был только я. Да и то на мне не было живого места, а на ногах я держался только благодаря эликсиру Тора. Но выбора не было. Как говорил мой земной тренер, «Если выхода нет, то бей первым». «Это я и сделал». Выбрал самого слабого из парней, им оказался третий нападавший, неприметный толстячок, не участвовавший до этого в разговоре, и ударил его изо всех сил, что были в его заплывшую жирком челюсть. От удара мышцы в непришедшем в себя после тренировки теле отозвались болью. Но только не ожидавшему такому толстячку пришлось куда хуже. Он зашатался, как пьяный, и свалился на задницу, тупо хлопая глазками. Один удар и сразу нокдаун. С нетренированным телом хасса это тянуло не просто на хороший, а на отличный результат. Но только ни здоровяк, ни чешуйчатый развить мой внезапный успех не дали. Чешуйчатый вскинул руку и невидимая сила ударила меня по ногам, заставив грохнуться на землю. А дальше в бой вступил здоровяк, его тело вздрогнуло и без того большие рельефные мышцы вздулись. Теперь он походил на настоящего участника конкурса тяжелоатлетов «Мистер Олимпия». На его предплечье зажглась руна, отвечающая за скорость, и он с неожиданной для его габаритов прытью оказался рядом со мной и принялся лупить меня кулаками. «Денежек жалко, жалко денежек», — приговаривал он, методично нанося по мне удары. «Вот теперь я, силенок, не пожалею, и делаю тебя так, что маменька родная не узнает». Слова с делом у него не расходились, — И удары сыпались на меня, как из пулемета. Только вот его здоровенные, нечеловеческие огромные мускулы сыграли с ним злую шутку. Они были настолько массивные, что его неподготовленное и, в принципе, довольно обыкновенное тело с трудом справлялось с их тяжестью. Он напоминал мне меня во время боя с Дэном. Я знал, что и как нужно делать, но управлять телом Хаса толком не мог, из-за чего совершал глупые ошибки новичка. У этого мистера Олимпии... Была та же проблема. Он с трудом контролировал свои удары, и добрая их часть уходила в никуда. Но даже с таким преимуществом у меня не было шансов. Он был нечеловечески силен, и выбраться из-под него было невозможно. Рано или поздно он нанесет мне удар, который меня вырубит, и тогда все будет кончено. Себастьян это понял и снова попытался смыться, но чешуйчатый опять вскинул руку, и блондин упал на землю, глотая грязь. А сам чешуйчатый тем временем двинулся ко мне. В его руки мелькнул нож. Он решил помочь здоровяку и вскрыть мне горло. После того, как вопрос со мной будет решен, добить Себастья на этаже для них будет проще простого. В первую секунду я и сам не сообразил, что произошло. Я просто вскинул руки перед собой. Воздух вдруг запах озоном, в переулке стало светло, а мускулистого здоровяка отбросило от меня в сторону, размазав по стене ближайшего склада. Одежда у него на груди была прожжена, а ее края были обгоревшими. «Молния! Это же точно такая же молния, которая запустил в меня во время поединка Дэн!» В голове мгновенно возникла сцена, как после его гибели ко мне от его обуглившегося трупа перебежала искорка. Каким-то непонятным образом я сумел позаимствовать его атрибут, и сейчас, оказавшись в кризисной ситуации, я сумел его использовать». Вспомнилось мне, и как во время тренировки Тор получил от меня слабый электрический разряд и спросил, не обладаю ли я атрибутом. Наверняка это была все та же молния, только немного слабее. Но сейчас она проявила себя во всей своей силе. В груди здоровяка зияла дымящаяся дыра. Нормальный человек от такого удара был бы уже мертв. Но вот только он был жив. Только выглядел он немного по-другому. Он как будто стал меньше, тщедушнее». Я понял, что произошло, и заржал в голос. Молния пришлась прямо по его фальшивым, наращенным мышцам, на прочих уничтожив. Вся его грандиозная мускулатура просто сгорела. При этом от электрического разряда в его теле что-то явно заглючило, и даже там, где молния его не коснулась, мускулы начали скукоживаться и исчезать. Так что перед нами он сейчас предстал таким, каким он и был на самом деле, без всех этих косметических штук. Маленьким, тощим и слабым. Чешуйчатый скинул руку, готовясь использовать против меня свой атрибут. Я понял, что если я сейчас не сумею встать, то все эти преимущества, что мне удалось получить, улетучатся. Совсем не факт, что я снова успею вызвать молнию, и эта троица просто запинает меня ногами. Поэтому я решил обратиться к любимому методу психологического давления. Я решил блефовать. — Только попробуй, и я сожгу тебя к нефени. Яростно вращая глазами, прокричал я. Внезапно мне повезло, и по моим пальцам пробежали крохотные искорки. «Ха!» — молния со мной. Мой смех, уверенный тон, искры, бегущие по пальцам, все это явно повлияло на психику чешуйчатого. Он окинул взглядом сдувшегося здоровяка, не до конца пришедшего в себя толстячка, все еще подпирающего объемным задом стенку, и принял самое мудрое решение в своей жизни. Он слинял. Оставшиеся двое тоже проявили чудеса сообразительности, И бросились за ним следом. «Мы трое остались в переулке одни». «Эх, надо было их добить», — сознанием дело произнес Себастьян, поднимаясь и отряхивая покрытую грязью одежду. «Они от нас не отстанут. Анархисты ничего не забывают. Да? Если ты такой крутой боец, то, пожалуйста, можешь их догнать и размазать тонким слоем», — хмыкнул я. Блондин стушевался и замолчал, сконцентрировавшись на отряхивании одежды. «Понял, что морального права предъявлять мне претензии не имеет. Должен сказать мне спасибо, что вообще жив остался». тарш тоже пришел в себя. Выражение паники на его лице сменилось обеспокоенностью. Его глазки так и бегали туда-сюда. Но, как я уже понял, для него это было нормальное состояние. «Часто у вас такое случается?» — спросил я парней. «Не, очень редко», — покачал головой Себастьян. «Все зоны в ховоке поделены между кланами». И, соответственно, между семьями тоже. Все знают свое место и не лезут. К тому же боятся нашего Дона. В гневе он страшен. Но есть и отморозки типа этих. Анархисты. Слишком своевольные, чтобы войти в семью. Других возможностей заработать у них нет. Вот они и хватаются за любую возможность. А что это была за молния? У тебя есть атрибут? Оборвал Гватарш. Прямо как у Дэна. Они оба уставились на меня, ожидая объяснений. Я же понятия не имел, что им сказать. Я знал не больше, чем они. Как мне рассказали, у указа не атрибута, ни других способностей, кроме простенькой ускоряющей руны, не было. Значит, атрибут появился уже после моего попадания в его тело. Есть ли вероятность, что мой дух, оказавшись в новом теле, принес новые способности? Я не ученый и понятия не имею, как все в этом мире работает. Но теоретически такой вариант казался возможным. Вот только было одно смущающее обстоятельство. Молния, которую я использовал, в точности повторяла молнию Дэна. Я видел ее один раз, но не сомневался, что мой атрибут полностью идентичен его способности. Получалось интересно, как его способность могла перейти ко мне. Судя по лицам парней, такое было необычно, если даже не невозможно. Значит, ответа у меня сейчас нет. Главное, что атрибут появился. Откуда он взялся, разберусь потом. Ну а парням можно скормить и чушь. У меня он уже давно, просто скрывал. Боялся, что Дэн будет завидовать. Брякнул я серьезным видом. На лицах парней появился восторг, смешанный с удивлением. Они наперебой бросились меня поздравлять, но я быстро обрубил их восхищение на корню, и все вместе мы наконец-то вышли из переулка и пошли по рынку. Пока мы разбирались с анафистами рынок ожил. Повсюду сновали сноровистые торговцы, раздавались заманивающие крики, пахло так, что хотелось скупить все и сразу. «Подходи, налетай. Вкуснейшие фрукты с острова Бао. Каждый съевший получает уникальный атрибут на три минуты. Эликсиры, настои, целебные мази, лечение всех болезней, в том числе драконии оспы и эльфийского насморка, дешево, быстро. Зачарованные доспехи. Скорострельные пищали». «Стрелы, пули, болты, огненные шары ледяные бомбы. Зарядим, чем пожелаете. Точные реплики изделий производства Клейтона. Детали и зарядные руны для ваших мобилей. Лучше, чем у производителя. Услуги операторов быстро, качественно, не отслеживаются корпусом. Опытный каллиграф с 30-летним стажем набьет руны по вашему желанию. Все, что пожелаете, в том числе руны, не включенные в реестр». От криков у меня закружилась голова. Обилие окрасок звуков, запахов, раз и товаров сводило с ума. Торговали здесь все и всем. Еда, напитки, услуги, запчасти, фрукты, овощи, даже животные. При желании можно было купить все, что пожелаешь. И при этом в воздухе ощутимо чувствовался аромат беззакония. Я знал его великолепно. Здесь торговали полулегальными товарами. И здесь были очень большие деньги и возможности. Себастьян и Тарж как-то быстро потерялись в толпе стоило опасности уйти как они почувствовали себя легко и свободно про себя я такого сказать пока не мог освоиться я не успел и не понимал что делать тут мое внимание привлек резкий мужской голос эй курова ты это чего хочешь здесь стоять мне плати. иначе не то что стоять ты и сидеть не сможешь я перевел взгляд и увидел мужика лет сорока пристающего к стоящей за прилавкам девушки стерпеть такого отношения к даме я не мог и поэтому двинулся к ним.